«Ну что ты! Большая человеческая драма началась тогда, когда доктор меня расклеил. Рот, нос, ноги. Знаешь, это была такая широкая клейкая лента. Но едва он только принялся за руки, появилась, кто бы ты думаешь, его жена. В лесу? Именно что в лесу. Ну, не верила она мужу. Не верила, что он каждый день с огромным упорством собирает в лесу корешки. Заподозрила глупая баба, будто свидание у муженька, и решила за ним проследить. И надо же ей было выбрать для этого именно сегодняшнее число. В общем, я осенненькая от холода, словно баклажан, со все еще спутанными руками подпрыгиваю на месте, пытаясь согреться. Доктор сопит от напряжения, торопясь освободить меня от последних пут, и тут раздается истошный вопль, от которого у меня кровь застывает в жилах. Я спрашиваю, «Это что, местная собака Баскервилей?» Доктор отвечает, «Ну, что-то вроде того. Это моя жена. Не обращайте внимания. Кажется, она немного расстроена». «Не знаю, почему он сказал немного. Я уверена, что от ее воплей в радиусе километра передохли все белки». По счастью, доктор успел освободить мне руки, прежде чем фурия бросилась на меня. Ну, я тебе скажу, это был бой. Тетка оказалась маленькой, но сильной. Если бы я вовремя не схватила ее за волосы, думаю, она прокусила бы мне живот. Ее зубы клацали в трех миллиметрах от моей печени. А доктор что? С замиранием сердца поинтересовалась мило. Неужели не мог вмешаться? Он не знал, сколько времени я торчала возле этого дерева. Боялся, что если я сразу же не начну активно двигаться, то подхвачу воспаление легких. Это он мне уж потом объяснил, когда мы встретились во второй раз. «Приятный человек», — с сарказмом заметила Мила. Доктор не продумал всего одной детали. Как остановить собственную дрожайшую половину? С меня уже пена падала хлопьями, когда он, наконец, посоветовал мне спасаться бегством. Жонушка его оказалась хрома на правую ногу. Вероятно, он женился на одной из своих пациенток. «И что ты? Что я?» «Я дернула прочь. Голая?» — испугалась мило. «Зришь в корень. У доктора я из одежки ничегошеньки позаимствовать не успела. Но самое забавное было то что я бежала, не оглядываясь. Я была уверена, что фурия гонится за мной по пятам. Мне даже казалось, что я слышу за собой ее дыхание. Увидев просвет среди деревьев, я рванула туда и очутилась на шоссе местного значения. Ольга принялась раскуривать вторую сигарету от окурка предыдущей, втягивая щеки внутрь. Несмотря на ужасную одежду и растрепанную голову, Выглядела она по-прежнему потрясающе. Жену деревенского доктора, в принципе, можно было понять. «Так ты бежала практически голая по шоссе?» — не поверила Мила. «Чего ты удивляешься? Не могла же я по собственной воле снова свернуть в лес? Меня бы там ждала неминуемая гибель». «Кто же тебя одел?» Мила подбородком указала на сестрицын наряд. «Добрые люди!» Повела бровями Ольга и, повесив сигарету на край пепельницы, взялась за свою ватрушку. «Вижу», — с определенной долей сарказма заметила Мила. «Вижу, что все добрые люди были мужчинами». «Ну, это само собой разумеется. Возможно, какие-то женщины тоже хотели проявить отзывчивость, но они просто не успели». «Ага, мужики были проворнее». «Так точно». На шоссе меня догнал местный автобус. Поскольку ходит он раз в 4 часа, народу в нем было набито предостаточно. Завидев меня, шофер не стал сигналить, а пристроился в хвосте, избавил скорость. Вероятно, пытался сообразить, спортсменка я, нудистка или просто сумасшедшая. Потом решил, что это не его ума дело и пошел на обгон. Но тут я проявила сообразительность. Закрыла лицо руками и сделала вид, что рыдаю. Автобус остановился, пассажиры высыпали наружу, а тут и доктор подъехал. «Какой доктор? Тот из леса?» «Ну, конечно! Не подумала же ты, что он позволил убежать голой женщине в неизвестность!» Положа руку на сердце, Мила именно так и подумала. «Он меня одел, обул и привез в Москву. Кстати, очень обаятельный мужчина». Если бы я была одинока... Ольга, но ты не одинока, поэтому не отвлекайся. Не застав Николая, я позвонила тебе, но трубку никто не брал. Я подумала, вдруг ты в ванне или стираешь, и дернула прямо сюда. Ты с ума сошла, удивилась мила. Как ты себе это представляешь? Я узнаю, что мою сестру увезли неизвестные, и принимаюсь за стирку... «Но я ведь не знала, что случилось с Николаем», — возразила Ольга. «Если бы он, допустим, тоже не вернулся домой, нас бы с ним хватились ой как нескоро». Ольга была права на сто процентов. Однажды она прямо с улицы увезла Николая за границу на уикенд просто потому, что бедняжка заскучал и при этом никого из родных не предупредила. «Ольга, а зачем тебя похитили?» с тревогой в голосе спросила Мила. «С какой целью? А откуда мне знать? Я же тебе говорю. Сначала меня лишили сознания, а очнулась я уже в лесу с заклеенными глазами». «Это был здоровый мужик в бандане и кожаных штанах», сообщила Мила то, что узнала от Николая. «Вполне оклемавшуюся Ольгу это сообщение, пожалуй, даже восхитило. Вот это да!» — воскликнула она. — Могу себе представить, как чувствовал себя мой бедный муж. Он чувствовал себя отвратительно. Не погрешила против истины Мила. Не смотри на меня с таким подозрением. У меня нет знакомых парней, которые ходят в косынках и кожаных штанах. Я давно уже вышла из того возраста, когда тянет на молодых бандитов. — По-моему, ты как раз в него только входишь. Сопляк Николай, можно сказать, первая ласточка. «Ой, милка, а ты-то сама как неважно выглядишь!» «Еще бы», — скорбно ответила та. «Новости у меня ужасные. Сашу Листопадова убили. Прямо у меня в подъезде». Ольга закрыла рот обеими руками. «Когда?» — наконец выдохнула она. «Прямо сегодня». «А милиция? Ты милиции все рассказала?» напряжённым голосом спросила Ольга. Ничего не рассказала. Даже не знаю, что на меня нашло. Придумала, будто Листопадов за мной ухаживал. Недавно, мол, познакомились. Может быть, не надо было врать. И я всё только усложнила. Но ведь, Ольга, если я начну громоздить правду, мне никто не поверит. Тут уже столько всего переплелось. Но теперь тебя вообще некому защищать. Воскликнула Ольга. «Мила, это ужасно! Иди в милицию! Пусть тебя даже арестуют на какое-то время, зато ты будешь в безопасности!» «Я сделала ставку на глубоководного», заявила Мила с громким стуком, бросив чайную ложечку в блюдце. «Хоть он и темная лошадка, но он мне нравится!» «Одной твоей симпатии недостаточно для того, чтобы защититься!» «Происходят убийства, мила! Меня ведь тоже могли сегодня убить!» Мила побледнела, но ничего не ответила. «Кстати», — перешла на более спокойный и мрачный тон Ольга, «почему же меня все-таки не убили?» «Если похититель рассчитывал на то, что я замерзну и умру, то он здорово рисковал, выбрав дерево, которое растет так близко к дороге и к деревне». — Может быть, он не знаком с местностью? — предположила Мила. — Ну да. Говоришь, это огромная детина. Мог бы занести меня поглубже. 10 минут хода — и всё. — Думаешь, он хотел, чтобы тебя нашли? — Ничего конкретного я не думаю, потому что не вижу во всём этом смысла. — Но какой-то смысл есть? — горячо возразила Мила. — Просто так людей не хватают на улицах. — Кстати, — спохватилась Ольга, — надо позвонить домой. Вдруг Николай уже объявился. Он ведь продолжает переживать. — Интересно, куда его понесло в такой важный момент? — рассердилась Мила. — Сказала же ему, сиди на телефоне. Все-таки он болван. — Но он мой болван, — с нежностью в голосе возразила Ольга. — Поэтому оставь ему шанс хотя бы на твою симпатию. Мила вспомнила, как Николай приставал к ней утром и сделала кислую физиономию.